Глава 23. Планы. Нуки бросил кости, пробудил одну из своих пешек и походил. Итак, что ты планируешь делать? Я взял кости и бросил на стол. Что ты имеешь в виду? Сам ведь знаешь. Хочу, чтобы ты мне сказал. Я пожал плечами, сделал ход и отдал кости Нуки. Планирую плыть на юг. Там добыть еду, золото, все, что пригодится нашему клану. Нашему клану? Повторил за мной Нуки и усмехнулся. Что смешного? Осведомился я, делая очередной ход. Смешно то, что ты считаешь нашими людей, которые тебя не приняли. Меня не принял Гуннар, ответил я. Но ведь ты сам говорил, что есть люди, которые готовы идти со мной. Говорил. Перебил меня Нуки. Но клан как таковой не твой. Более того, мы уже разделились. Гуннар и остальные держатся отдельно от нас. Почему? Думаю, Гуннар что-то задумал. Что? Нуки пожал плечами. Ты ведь считаешь себя одним из них? Почему же ты ничего не знаешь об их планах? Ты все время говоришь их, а ведь до того, как мы отправились на Агдир, все держались вместе. В том, что начался раздор, виноват Гуннар. Как только мы уплыли, он начал убеждать моих соплеменников, что назад мы уже не вернемся. Он настаивал, что они должны его признать своим Теном. И сейчас, когда мы вернулись, когда я стал вождем людей длинной земли, Гуннар понял — ничего ему тут не светит. Я хмыкнул. Ох уж эта политика. Даже в игре она есть. И что дальше? «Что Гуннар сделает?» «Вернется на Одлар», — пожал плечами Нуки и сделал свой ход. «Это глупо. Мы сбежали оттуда, чтобы Ярл нас не нашел. И ты хочешь сказать, что Гуннар вернется обратно? Его и остальных одларцев просто убьют!» «Не уверен», — хмыкнул Нуки. «Думаю, он хочет попытаться заключить договор с Ярлом». «Гуннар?» — я вытаращил глаза на Нуки. «Быть этого не может!» Нуки сделал жест, обозначающий «думай как хочешь». Ольф выбрал его своим преемником. Гуннар хотел спасти свой клан, от того и покинул Одлар. Начал я перечислять. «Да чего там, ты же сам привел его на Длинный остров. И теперь ты думаешь, что он хочет вернуться назад? Покориться тому, кого считал врагом? Почему?» Сначала он просто выполнял волю своего Тена. Потом попытался стать Теном Длинного острова. Не получилось. Затем ты ему солидно насолил? Чем? Тем, что заключил союзы от имени клана. Тем, что дел натворил, плавая под парусом с цветами его клана. А, да, кстати, у тебя есть корабль, но у него нет паруса. А куда он делся? Опешил я. Люди гуннара сняли. Великолепно. А старый куда делся? Ты что? Под цветами ярла плавать собрался. Теперь уже опешил Нуки. Да мне без разницы. Я ведь ничей. Моему кораблю нужен парус, и плевать, какого он цвета. Нуки хмыкнул, сделал очередной ход и съел мою пешку. Игра уже перешла на середину игрового поля. Началось самое интересное. Не переживай, будет у тебя парус, и не с цветами ярла. Откуда? Поинтересовался я. Приказал нашим женщинам найти ткань и сшить вместе, ответил Нуки. Спасибо, сказал я, делая очередной ход и съедая сразу две пешки противника. Но вот от Гуннара я такой пакости не ожидал. Погоди, то ли еще будет, хмыкнул Нуки. Ты о чем? Как давно ты верил самого Гуннару, стыки и ваги? Вопросом на вопрос ответил Нуки. Ну, я задумался. Давненько. Как-то в последнее время они мне на глаза не попадались. Хотя нет, стыки видел пару дней назад. Он спрашивал, когда я собираюсь на юг, а вот Гуннар и Вагин на глаза давно не попадались. «А знаешь почему?» С усмешкой спросил Нуки. «Нет», — покачал я головой. «Потому что их нет на острове». «А где же они?» «На второй день после нашего прибытия». Они сели в лодку и уплыли. «Куда?» «Думаю, это лучше узнать у стеки. Правда, не думаю, что он нам скажет». «Но у тебя есть догадки, не так ли?» Поглядел я из-под на Нуки, делая очередной ход. «Есть. Я же говорил тебе, что Гуннар собирается вернуться на Отлар. Он и Ваги отправились к Ярлу договориться о мире». Наверняка они должны рассказать Ярлу о том, что не мы убили его людей, да и вообще мы. То есть те, кто был на судне, не принадлежим к клану Гуннара. А Копье, А Олаф? О них Гуннар может забыть. Или же сказать, что они его не послушались. Думаешь, ярлу ему поверит? Мне плевать, поверит или нет. Вся проблема в том, что даже если он пощадит Гуннара, то рано или поздно заявится на наши острова мстить. И даже если он не убьет весь клан Альмерк, то как минимум потребует соблюдения данных обещаний. Это каких? Союзнических. Гуннар должен будет вместе с Ярлом воевать против тенов других островов. Он ведь сейчас пополз к Ярлу договариваться, чтобы его не тронули. Тогда Ярл потребует, чтобы Гуннар доказал свою полезность. «Сражался за интересы Ярла». «Бред», — хмыкнул я. «Гуннар на это не пойдет». «Ты ведь не забыл, что он считает выживание клана своей главной задачей?» «Кому нужно такое выживание? Одно дело прятаться и копить силы для удара, и совсем другое — прогнуться под раз уже побежденного врага. Зачем? Для чего? Клан запомнят как предателей и трусов, и главным среди них будет Гуннар». «Он считает иначе, судя по всему», — хмыкнул Нуки. «Поэтому спрашиваю тебя еще раз, какие твои планы?» Я задумался, чего от меня хочет Нуки? Чтобы я убил Гуннара? Помог Нуки стать Теном Одлара? Но он не член клана, он чужак. Да и убить Гуннара может самостоятельно, без моей помощи. «Все такие же», — наконец ответил я. «Буду плыть на юг». «Ну, почему ты спрашиваешь, Нуки?» «Я опасаюсь, что если Ярл придет сюда, то Гуннар расскажет ему, как добраться до Длинного острова, и именно нас обвинит во всех грехах». «Ну, доберутся они сюда и дальше, что? Во фьорд, не зная, где находятся подводные скалы, не зайдет ни один корабль!» «Они доплывут на обычных рыбацких лодках», — ответил Нуки. «А у меня слишком мало воинов, чтобы дать им отпор». «Ты хочешь, чтобы я остался?» Нуки промолчал. Он делал свой ход и, лишь сдвинув фигурки, убрав одну мою, ответил. «Не знаю. Приказывать я тебе не могу и просить тебя остаться тоже. Если на нас никто так и не нападет, без еды нам будет туго. Тэн Эстргета дал нам провизию, но ее все равно не хватит на всю зиму, ну а зимой, сам понимаешь, делиться ею с нами не захотят. И стоить она будет очень дорого. «Так к чему ты клонишь?» «К тому», — сказал Нуки, «что плыть на юг тебе нужно. Хоть я и предпочел бы, чтобы ты остался, а вот что делать по возвращению...» «С чем делать?» «С кланом Мальмерк. Если гуннар согласится помогать Ярлу, рано или поздно войны Ярла уплывут домой, а Тены вспомнят о предательстве и отомстят». Черно-зеленые будут стерты с лица земли, словно бы их и не было. И что ты предлагаешь? Кто-то должен возглавить клан. Заменить Гуннара. На себя намекаешь? хмыкнул я. Нуки покачал головой. И на длинной земле я не могу быть теном. Править кланом, тем более. Тогда кто? Ты? сказал Нуки, бросив кости и сделав ход. — Похоже, в этой партии ты проиграл. — Я смог лишь кивнуть. — Почему ты хочешь, чтобы я стал править кланом? И как вообще это сделать? Гуннар так и не принял меня. Я для них чужак. Как я смогу стать Теном? Вызвать на поединок Гуннара и убить его? — Нет, это исключено, — покачал головой Нуки. — Ты ни в коем случае не должен убивать Гуннара. Ни ты сам, ни по твоему приказу. В таком случае клан должен будет отомстить тебе. Вы хотите принять задание стать теном клана Альмерк и владельцем острова Одлар? Да, нет. Опа, квест подъехал. Так хочу я или нет? Хотя чего тут думать, конечно хочу. И играть будет интересней, и свою религиозную миссию выполнить будет легче. Я подтвердил принятие квеста. Получено новое задание. Стать теном клана Альмерк и владельцем острова Одлар. Особые условия. Вы не должны убивать действующего тена Гуннара. Вот блин. Это особое условие мне совершенно не нравится. Впрочем, по большому счету, у меня нет желания становиться теном. Почему-то я уверен, что от меня потребуется после этого нечто большее, чем махание топором. А мне не хочется заморачиваться всякого рода менеджментом. Сколько было неплохих игр с интересным началом и сюжетом, загубленных как раз вот этим вот карьерным ростом. Солдат, барон, король. Тут суть та же, только названия другие. Но и отказываться от подобного задания я не имел права. Я ведь тестер. Значит, должен следовать сюжетной линии и выбирать варианты, которые будут выбирать большинство игроков. А я уверен, что стать теном захотят многие. Но и во-вторых... Как я и говорил, с Тавтеном я намного быстрее и легче смогу переубедить своих соратников в том, что верить в Водина это очень хорошо. И тогда смогу заработать денег. Да, помню, была речь о том, что нельзя делать это только с помощью власти. Такой подход очевиден и результат понятен. Но я не буду делать этого насильственно, как в свое время князь Владимир покрестил Русь. В моем случае все иначе. Я ведь избранник. Вот и будем на это давить». «Мол, смотрите, как меня любят боги! Даже мне, Ноду, позволили стать Теном!» «Это крайне неудобное условие», — сказал я Нуке. «Почему просто нельзя сразиться с Гуннаром и забрать его титул как трофей?» «Потому что в таком случае тебя не примут, как Тена Длинной Земли». «Чего?» «Что слышал?» — усмехнулся Нуки. «Но ведь ты вождь!» «Лишь временно», — ответил Нуки. Я не могу быть Теном. Почему? Потому что с изгоем не будут говорить другие Тены. Мне нет доверия. Я его недостоин. Но почему? Ты что, не знаешь, кто такие изгои? Нет. Как ты жил все эти годы? Вздохнул Ноки и принялся расставлять фигурки на игральной доске в изначальное положение. Ты вообще людей видел? Или только с козами все детство провел? Я не стал отвечать, ожидая ответа Нуки. «Изгои — это преступники, которым нет места среди соплеменников», — наконец сказал Нуки. «И как же ты стал изгоем?» — спросил я. «Это к делу не относится», — сухо ответил Нуки. «Главное, что ты должен знать, тебе необходимо стать Теном Удлера. Тогда люди Длинного острова хотя бы обратят на тебя внимание». «С чего вдруг?» «Ты чужак. Я могу предложить тебя в качестве тена. Если твой поход на юг будет удачным, есть шанс, что тебя поддержат другие, но их будет немного. А если ты сможешь стать теном Одлара, убедив весь клан в том, что именно ты их единственный выбор, сделаешь это бескровно, тогда мои соплеменники согласятся подчиниться тебе». «А оно мне надо?» — хмыкнул я. «А чего ты вообще хочешь?» «Поиграть», — чуть не буркнул я, но вовремя остановился. «Хочу получать удовольствие от жизни. Хочу идти в набег на людей юга. Хочу сражений славы». «В таком случае, став Теном, ты все это получишь. Как думаешь, сколько с тобой пойдет людей сейчас?» «На юг?» Я прикинул. «Человек десять, наверное». «И что? Много ли ты сможешь сделать с десятью воинами?» — хмыкнул Ноки. «Немного». Но на это сейчас я и не рассчитываю, ответил я. Но вот потом. После первого набега привезешь много золота, и с тобой захотят отправиться все, кто об этом услышит. Ну да, улыбнулся Нуки. Ходи. Я бросил кости, переместил пробужденную фигурку и спросил: А что, не так? Думаешь, со мной не захотят идти? Захотят. Но не так много, как ты думаешь. Если не явится Ярл. Так начнется свара между тенами и никуда отпускать своих людей они не захотят. Ты, если не станешь теном, тоже уже не сможешь найти людей даже здесь. Если где-то рядом дерутся, стоит сторожить свой дом, чтобы буяны не пришли к нему и не навредили твоему имуществу. А что, если я буду теном, мне станет гораздо легче? Смогу ходить в набеги, наплевав на все? Хмыкнул я. Нет. Но ты можешь попробовать убедить других тенов к тебе присоединиться. Все же грабить деревеньки воинами с одного корабля или же напасть на крупный город армией, которую привезут десятки кораблей, это две большие разницы. Я и так могу поговорить с Тенами. Кто будет слушать простого нода? Улыбнулся Нуки. Хм, тоже верно. Кто будет слушать простого нода, пусть и сулящего золотые горы? Кто с ним будет считаться, попав на южные земли? «Тэны все будут делать так, как посчитают нужным, и в результате не то что награбить, целыми уйти не получится!» «Что? Понял, к чему я клоню?» Усмехнулся Нуки. Я кивнул. «Ну тогда доигрываем партию и начинай собираться в путь. Мне нужно, чтобы ты был здесь, но и припасы нашим людям пригодятся. Я уже предупредил остальных, чтобы готовились. Завтра на рассвете вы уйдете в море». «Завтра?» Воскликнул я. «Завтра», — кивнул Нуки. «Хватит тренировок. Пора учиться сражаться в настоящем бою. А теперь ходи». В этой партии я решил не пытаться ходить как можно дальше, быстрее дотянуться до противника. Попробуем по-другому. Постараемся как можно быстрее пробудить все пешки и не будем спешить выводить их из домашней области. Пусть Нуки сам подходит. «Тогда будет больше готовых к бою пешек, и выбивать противника я начну каждый ход». Так и получилось. Мне удалось вывести большую часть своих фигур, выбить целых четыре фигуры противника, при этом потеряв только одну свою, а затем я просто подтягивал своих отставших и выбил те вражеские фигуры, которые подходили слишком близко. Когда у Ноки осталась всего одна пешка, он хмыкнул, потянулся и сказал. «А ты быстро учишься». Похоже, я не ошибся с выбором Тена. Ты умеешь думать. Просто в шахматы много играл в свое время. А? Черт, умею же я ляпнуть? Есть такая игра у нодов. Она несколько сложнее, чем эта ваша Дальдоза. Ты должен будешь меня обучить играть в нее, прямо как ребенок заявил Нуки. Договорились, когда вернусь, и если ничто, нам не будет мешать, пообещал я прикидывая, не выйдет ли мне боком то, что я научу викинга играть в шахматы. Оп! А это что такое? Игра в дальдозу тренирует ум и смекалку. Победа над сильным противником позволила вам отточить свои умения. Интеллект плюс один. Вообще прекрасно! Я открыл меню своего персонажа и полюбовался на характеристике. Ваш персонаж — Рмор Нот. Молодой воин. Уровень седьмой. Сила два. Ловкость 6. Интеллект 3. Телосложение 2. Восприятие 3. Навыки. Метательный топор 1. Изначальный навык. Скотовод 1. Изначальный навык. Владение топором 4. Легкая броня 1. Парное оружие 1. Владение луком 3. Берсерк 0. За последнее время я очень неплохо смог раскачать персонажа. Причем не просто щелкая уровня, а прокачивая навыки, так сказать, в активном режиме. Утро встретило нас отвратительной погодой. Небо хмурилось, на море были сильные волны, однако мои спутники, собравшиеся на деревянном пирсе, нисколько этому не огорчились. Ну да, для суровых северных воинов такая погода не является преградой. Родись я здесь, думал бы так же. Но ведь на самом деле я родился и вырос на юге. У нас-то зимой даже снега-толком не бывает. Погрузка и прощание не заняли много времени. Мы отчалили и навалились на весла. Как только вышли из фьорда длинной земли, развернули нос корабля на юг. Попутный ветер оказался не слабым. Он надул наши паруса так, что решили пока обойтись без весел. Нас было немного. Драккар обычно вмещал в два раза больше людей. Но, как мне казалось, и тех, кто решил идти со мной в набег на южные земли, должно быть достаточно. А пошли со мной Кьотвы, которого я вытащил из темницы Акдира, кузнец Магнус, также спасенный нами. Конечно же, с нами был старик и мой брат. На руле стоял Эрик, черная голова, о чем-то тихо переговаривающийся с Оловом, также решившимся идти с нами. Еще двое воинов из черно-зеленых, стеки, И совсем еще молодой паренек, взявшийся за топор отца, когда тот погиб в битве с воинами ярла на берегу Одлара. Пошел с нами и Сильмансон, здоровенный толстый мужик с красным одутловатым лицом. С неба начал сыпаться мелкий дождь. Дождь в дорогу, хорошая обремета!» заявил Киотва, подставляя лицо под падающую с неба воду. Хочется верить, кивнул я. Наш драккар прыгал по волнам, а я, засев на его носу, вглядывался вперед, надеясь увидеть землю и понимая, что до нее еще нам плыть и плыть. Что там нас ждет? Я судорожно прикидывал, как нужно будет действовать после высадки. И пока идей, кроме как найти ближайшую деревню, не было. В идеале, конечно же, нужно сделать так, как делали викинги в одноименном сериале. Разграбить монастырь. Но им тогда повезло. Повезет ли нам? Кто знает.